Глава сороковая. Подвиг. Сергей Морозов. Фриз Я напряженно думал, как бы и рыбку съесть, и в пруд не лезть. То есть, чтобы и заклинание получить, и свой пропуск не тратить. Но в голову, как назло, ничего не шло. Пропуск есть, наконец решился я. Поэтому лучше обучите заклинанию. Маг, видно, очень расстроился моему заявлению. Но вынужден был подчиниться давнему обету, и через мгновение я стал гордым обладателем уникального умения. Пегас, занервничавшая от моего молчания, облегченно выдохнула. «Катализатор, внеуровневая, раз в сутки позволяет повысить либо ранг посоха, либо ранг пета, либо ранг химеры. Затраты отсутствуют». «Моя прелесть!» – прошептал я. Катя тут же стала меня тормошить, что за заклинание мне досталось, но ответить ей я не успел, вынужденно отвлекшись на обновление задания. Уникальный квест «Наследие Алвара». Шаг пятый. Наследство. Награда. Визит к королю в свите придворного мага Валара. Один игрок. Уникальное заклинание «Катализатор». Доступен шаг шестой. Аудиенция. Задание. Посетите короля Риолта и спросите про наследство Алвара Непобедимого. Награда. Вариативно. После прочтения текста, где высветилось название умения, девушка не только не отстала, а наоборот, усилила натиск. Пришлось по-быстрому рассказать ей о возможностях Дара Валара. Ты пока его не используй. Тут же прервала мой порыв улучшить посох и сделать его актуальным для меня. Катя, подумаем после твоего визита. «А то мало ли что еще и там тебя заставят делать!» С таким было сложно не согласиться. И я переключился вновь на придворного мага. «Готов?» — уточнил он. «Тогда подожди! Мне нужно прибрать здесь!» Девушку же. Валар отправил на выход. И я в одиночестве наблюдал, как маг стирает магический рунный круг тряпкой. Убирает инвентарь по сундукам и шкафчикам, а это уже заклинание. И быстро очищает одежду. Тут какой-то артефакт использовал, но я не понял, какой. «Идем!» – позвал он меня за собой. Вот только стоило мне задуматься, как мы попадем с парящего острова во дворец, как маг подошел к собственной портальной комнате и исчез в пелене портала. Когда я сам попытался воспользоваться тем же способом, то система мягко меня остановила и высветила причину остановки. «Вам доступен разовый проход на территорию дворца короля Риолта». «Желаете использовать?» «Ну, хоть не соврал насчет допуска», — пробурчал я себе под нос, активируя свой разовый пропуск и оказываясь в здании, очень похожем на главную портальную площадку столицы. Только и разница, что в меньшем размере. «Идем! Короли не любят ждать других!» — поторопил меня Валар. Идя за магом, я с любопытством рассматривал внутренние залы дворца. «Все-таки королевство-то магическое!» И действительно, буквально каждая деталь так или иначе намекала на использование артефактов, заклинаний или еще чего-то столь же специфического. Я бы не удивился, если встретил здесь привидение. Но нет, видимо, они если и водятся, то в подвалах, которые мне, естественно, никто не показывал. Оказавшись в тронном зале, маг, не задерживаясь, пошел, видимо, в давно за ним закрепленное место. Прямо напротив короля, что сидел на троне, стояло четыре высоких кресла. Пока были заняты только два, и Валар подошел к одному из оставшихся, удобно в нем разместившись. Мне никто никуда сесть не предлагал, да и некуда было. Вот и пришлось встать рядом с пригласившим меня магом. — Кто это? — спросил правитель у своего придворного, заметив мое присутствие. — Король Мак Риолта, Леркин первый, сотый уровень. «Это наследник Алвара Непобедимого, Ваше Величество. Он попросил меня помочь ему с аудиенцией у вас», — ответил маг. «Вот гад!» — подумал я. «Сам же предложил, а сейчас меня крайним выставляет!» Король тем временем посмотрел в мою сторону. «Здравствуйте!» «Как обращаться к таким особам, я не знал. Да и игра же это!» «Поэтому решил сильно не заморачиваться и отвечать, как мне удобнее». «Все именно так, Ваше Величество». «И чего же ты хочешь?» «Посох моего предка, что присутствующий здесь Маквалар отдал вам на сохранение. В момент смерти, к сожалению, у меня и родичей не было возможности быть рядом с ним», сказал я и замолк. «Все было понятно и так. Что еще добавить, я не знал и стал ждать ответа короля». «Да, я помню оружие Алвара», – спустя минуту начал король. «Вот только ничего из королевской сокровищницы, где и находится его посох, не дается даром». Как я и думал, король стал просить платы за свои услуги хранителя. «Есть несколько путей получения вещей оттуда. Во временное пользование для ведения военных действий я отрицательно мотнул головой». Но правитель продолжил, будто и не заметил моей реакции. «Для получения выгоды для королевства? Будь то плата за что-то или дар при заключении союзов?» И снова мое отрицание было проигнорировано. «И в качестве награды отличившимся героям королевства. Что из всего перечисленного можешь предложить ты?» Только после этих слов король внимательно посмотрел на меня. А вот я задумался. Посох мне нужен совсем, так что первый вариант сразу мимо. Да и не ведется сейчас никакой войны, как мне известно. Второй вариант тоже мало подходит, хотя и отметать полностью его не стоит. Пусть союз королевства Риолт и клана Приз, можно сказать, невозможен, но уж найти что-то, что может быть полезно правителю, но не сможем использовать мы, теоретически возможно. Остается лишь последний вариант. Получить в качестве награды, как герою королевства. И вот вопрос. А что нужно сделать, чтобы стать героем? Ответ очевиден. Так он спрашивает, что же я могу предложить? Подвиг. Разнесся мой голос под сводами дворца.